Дневник графа Полонского. 15 ноября 1914 года. «Сегодня ночью я стал отцом. Сыночек наш поспешил родиться на свет, не стал дожидаться зимы. Но Илья Егорович говорит, что с мальчиком все будет хорошо, что крепенький он и здоровый, и уже сейчас на меня похожий. Не знаю, мне не важно, на кого будет похож наш сынок, Об одном Бога молю, что рождение Его положило конец страшной Оленькиной болезни.